На трудностях и неприятностях идёт закалка духа, что хорошо известно. Почему же так хочется уклониться от пути, намеченного кармой и изменить жизнь, не используя полностью всего, что она даёт? Не малодушие ли причина? Ведь так можно и мимо жизни пройти, не использовав её возможности и опыта не накопив. И тогда придётся возвращаться снова и снова к тому же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 В преодолении заключается победа над кармой и заключается она в победе над собою. Бесстрастно принять её тягость и духом притом не склониться будет победою над днёю. Думают, что эта победа заключается во внешнем преодолении её сложности, в то время как требуется победа над собою. И его победный путь есть явление правильной реакции духа на воздействие внешних энергий. Тьму в внешнюю переродить в свет не по силе даже великим духом, но преодолеть её, в себе свет утвердивши, будет победным путём. Поэтому важно не то, что обрушивается на человека извне и что стремится воздействовать на него, а как реагирует человек на всё это.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 стремитесь к нему это сила мощная дающая власть даже над кармой даже над сочетанием звёздных влияний